Глава десятая Деля Аделина почти не изменилась. Впрочем, нет, изменилась и сильно она похудела, отчего глаза ее стали еще больше и пронзительней, с возрастом у нее появился стиль, шарм, и черт знает, что еще появилось. В свои сорок лет Аделина была неотразима. У меня захватило дух. «Мальчики!» С укором глядя то на Заславского, то на меня, сказала она вместо приветствия. «Что здесь происходит? Я устала ждать. Можно пройти?» И я, и Заславский закричали хором. «Нет!», «Нет Она удивилась. «Нет? Почему?» Заславский, идиот, Отропело уставился на меня, будто я заварил эту кашу. Он, видите ли, растерялся. Завел в дебри и бросил друга, Иван Сусанин. Пришлось выкручиваться самому. «Деля», — придумывая на ходу, начал я навинчивать не хуже политиков. «Видишь ли, тут такое дело... Обычные вещи... Ээээ, сейчас поймешь. Как бы это тебе сказать? Все так сразу... Нет, это чудесно, но так странно, так неожиданно...» «Неужели Виктор тебе до сих пор не сказал?» — растерялась Аделина. И в этот момент, какое счастье, озарился смекалкой Заславский. «Делечка!» — радостно воскликнул он. «По моей вине произошла накладка. Роб уже в курсе. Он тебя ждал, но в связи с его триумфом в Париже...» Впервые в жизни я узнал, каково быть парализованным. Мысли тьма, желаний куча и полная потеря контроля над телом. Даже слова протеста выдавить из себя не смог». Пользуясь моей беспомощностью, Заславский врал безбожно. «Да, Делечка, да. Роб на конференции всех потряс. Наш гений». Впрочем, здесь он не врал. Так и было. Гений не гений, но потряс я всех. Увы, своей бездарностью. «Да, Делечка, Роб был на высоте. Научный мир содрогнулся». Снова в точку попал, подлец. Столбенее подумал я. «Научный мир действительно содрогнулся от моей тупости». «А теперь, в связи со своим успехом, Роб вынужден принимать у себя делегацию из поздравлений», — очень удачно вырулил Заславский. И я наградил его благодарным взглядом. Аделина бросилась меня поздравлять. Она долго трясла мою руку, приговаривая, «Роб, я знала, я знала всегда, я очень за тебя рада». Пока она перечисляла все мои достоинства, которые не устроили ее почему-то двадцать лет назад, Заславский украдкой шепнул мне. «Не волнуйся, Дельку беру на себя, на этот вечер ее обезврежу». «Благодарю», — шепнул я ему, осознавая идиотизм своей благодарности. «Ведь именно он мне создал проблемы, спасибо, хоть помощь решил оказать». «Поэтому, Делечка», — с подъемом воскликнул Заславский, едва ли не силой отдирая от меня жену, «позволь, пока роб занят, пользуясь случаем, позволь-позволь, с огромным удовольствием пригласить тебя на ужин». Ну, «Я согласна», — обрадовалась Аделина, отпуская мою руку. «Нам есть что обсудить», — добавила она, многозначительно кивая на меня. Я смутился и шепнул Заславскому на ухо. «Выбери ресторан поприличнее, ужин оплачу. Еще чего», — отмахнулся тот. «На все пойду ради друга. Кстати, готовься, завтра с утра буду у тебя с чемоданом». Я торопил. «Зачем?» «Как же!» Удивился Заславский, многозначительно кивая сразу на все двери в моей квартире, пора бы нам вместе призвиться. Невозможно было не возразить. «Но у меня уже заказаны билеты на автобус. Завтра уезжаю в деревню, напомнил я. Иди ты к черту! рассердился Заславский. Я спасаю тебя, не будь свиньей. Аделина утратила терпение. Мальчики, может, хватит шептаться? Раздраженно поинтересовалась она. Все, все, все. Закричали мы хором с Заславским. Провожая их, я подумал, что уж как-то слишком охотно он согласился меня вручать. И совсем ни к чему ему было хватать мою жену за талию. Это лишнее. И она могла бы быть заславским поосторожней. Сама говорила, что он кобель. «Ах, Деля, Деля, как-то изменилась. Но на ту мою рану, девочку с коленками, все еще по-прежнему похожа. Я глянул на себя в зеркало. А на кого похож я? Хм, пора бы побриться». И снять этот чертов халат. Нет, сначала провожу гостей. Бедные женщины. Едва я так решил, как снова раздался звонок в дверь. Я подумал, что Заславский и Дели вернулись. Забыли мне что-то сказать. Но это были Даня с Тамарой. С ужасом вспомнил, что сам их сегодня просил зайти, когда на автобус билеты заказывал. Что поделаешь, пришлось открывать. Бедные мои женщины. Ничего, подождут. Осталось немного. Больше ждали. Не успел я приоткрыть дверь, как Тамара, оттесняя Даню со словами «Мы на минуту», прошла в прихожую и сразу в гостиную. Ее напористость меня совсем не удивила. Тамара – деловой человек, бизнес-вумен, женщина, достойная восхищения, красивая, умная, энергичная. Даня – ее муж, мой друг, флегба, бездельник и Соня. Его я тоже люблю. «Выкладывай, Роберт. Что у тебя приключилось?» — воскликнула Тамара, падая на диван и равнодушно глядя на туфли Кристины, оставленные заславским на одной из подушек. «Да, что у тебя приключилось?» в унисон жене поинтересовался Даня, пристраиваясь рядом с Тамарой и зачем-то водружая ей на колени туфли Кристины. Я напрягся, но Тамара не удивилась, покрутила их в руке и безразлично отметила. «Неплохие лодочки, долларов на триста тянут. Роберт, кофе нас угостишь?» «Да, конечно!» — обрадовался я, выхватывая у нее туфли Кристины и запихивая их под кресло. «Тогда поспеши, в моем распоряжении 20 минут. Да, кстати, дай мне свой мобильный!» Я удивился. «Зачем?» Тамара закатила глаза и обреченно махнула рукой, а Даня смущенно пояснил. «Да только что, выходя из автомобиля, она уронила сумочку с телефонами под колеса проезжающей машины. С ним это часто бывает!» — вздохнула Тамара, испепеляя Даню взглядом. «Ну, без связи я не могу, Роберт. Работаю круглосуточно. Придется дать секретаршам твои номера. Надеюсь, ты еще не продал свой мобильный?» Я ее успокоил. «Нет-нет, еще не продал. Но уже собираюсь. Мобильный мне совсем не нужен. В доме тиши, тоска. Сама знаешь, я тоже никому не нужен». «Чудесно», — не слушай меня, ответила Тамара. «Тогда звоню». Я протянул ей мобильный. Она тут же набрала номер и строго сказала. «Дарья, я у Роберта». «Кто это?» «Тебе не важно. Его телефон есть в компьютере». «Зачем фамилия? Ищи Роберта». Даня виновата пожал плечами, мол, вот так, старик, и живем. Я подбодрил его улыбкой и хотел отправиться варить кофе, но Тамара меня остановила. «Роберт, сначала скажи, что с тобой приключилось?» Я пожал плечами. «Ничего не приключилось. Просто собрался в деревню». «Вот хотел просить Даню, чтобы он меня проводил». Она подпрыгнула на диване. «Даню? Ты что, не нашел более несерьезного человека?» «Остальные мои друзья очень заняты», — посетовал я. «Это уж точно», — многозначительно произнесла Тамара, окидывая мужа презрительным взглядом. «Этот уж всегда для пакостей свободен. Только что уронил мою сумочку под колеса и сразу спихнул на меня. Ха. Знай, Роберт». «Первое, что он сделает, так это посеет все твои чемоданы и опоздает на рейс». «Нет, провожать тебя буду я. Мне очень лестно». «Не в этом дело», — отмахнулась Тамара. «Кстати, зачем ты едешь в деревню?» Пришлось пояснить. «Собираюсь хорошенько поработать в тишине», — сказал я. Она удивилась. «Но тебе и в городе никто не мешает. Сам жалуешься, что никому не нужен и тоска. Даже хочешь продавать мобильный». Едва она это сказала, как телефон зазвонил. Тамара поспешно прижала трубку к уху и разочарованно сообщила. «Роберт, это тебя, женщина», – звонила мать. «Знай, Робби», – угрожающе заявила она. «Тебе никогда не добиться того, чего добилась твоя сестра Кристина». «Это уж точно», – согласился я, после чего мать торжествуя повесила трубку. Не успел я вернуть телефон Тамаре, как он снова зазвонил. На этот раз ко мне взывала Варвара. «Роб, отец ушел?» «Да». «Роб, выпусти меня, пожалуйста», — взмолилась она. «Уже поздно. Родители меня точно убьют». Я ее успокоил. «Не убьют, точно. Это тебе гарантирую». «Роб, все равно выпусти. Кстати, я уже в джинсах». Порадовала она меня. «Очень хорошо», — ответил я и подумал. «Пожалуй, выпущу девчонку. Что мешает мне это сделать?» «Даня и Тамара мне здесь не помеха». И я отправился в кухню. Варвара встретила меня вопросом. «Роб, мой отец точно ушел?» «Да, точно». Она завизжала от радости и бросилась мне на шею. «Роб, какой ты у меня хороший». Я испугался. «Варя, тише». Она нахмурилась. «Ты не один?» «У меня гости. Неужели не слышала?» Удивился я и начал ее торопить. «Все, детка, давай, давай. Уходи, уже поздно». «Роб, но мы должны поговорить. Сегодня уже не получится. А завтра?» Я задумался и ответил. «Нет, завтра уезжаю в деревню». «Роб, я рано утром примчусь». «Ох, Варя, как знаешь, если застанешь, то изволь». Она чмокнула меня в щеку и шепнула. «Не провожай, Роб, выйду сама. Спасибо за все, исчезаю». Я остался в кухне варить кофе и испытал немалое удовлетворение, когда за Варварой захлопнулась дверь. Сразу от души отлегло, и всех моих гостей она была самая непредсказуемая. Трупа, конечно, в спальне уже нет, но мало ли что эта девчонка придумает. Вспомнив, что Лидия жива, я порадовался, даже приобрел вкус жизни, и в этот момент услышал звонок. Схватил трубку гудки. «Роберт!» — раздался из гостиной голос Тамары. «Тебя по-мобильному, женщина. Принести или сам придешь?» Я не успел ответить. Тамара выросла на пороге кухни и грива толкнула меня в бок, подмигнула и, не отдавая трубки, спросила. «Ты говоришь, никому не нужны тоска? А кого ты только что выпустил?» Я смутился, выхватил у нее трубку и... услышал раздраженный голос Марии. «Роберт, сижу здесь уже два часа. Виктор ушел? Ты когда-нибудь этого грязного скота выгонишь, или мне придется самой это сделать?» Я понял, что другу моему не повезло. Мария все слышала. «Да-да, он ушел», — старательно отворачиваясь от Тамары, сказал я. «Сейчас иду, потерпи секунду». Мария охнула и бросила трубку. «Наш кофе сбежал», — насмешливо оповестила меня Тамара и, выхватив у меня мобильный, вернулась в гостиную. Пользуясь этим, я проскользнул в дверь столовой, Мария рвала и металла. «Какой подлец!» — громким шепотом, Поделилась она своими впечатлениями, коих, думаю, скопилось немало. «Какой самец и скотина! И этому кобелю я всю жизнь отдала красоту и молодость! Какая дура, какая идиотка, идиотка, идиотка! Кстати, Варя, надеюсь, уже ушла?» Озабоченно поинтересовалась Мария без всякого перехода. «Только что?» Стараясь хоть чем-то ее порадовать, поспешил сообщить я. «Чудесно! Кто у тебя?» «Даня с женой». Мария поморщилась. «Здесь Тамара? Это чванливая леди! Как не вовремя она пришла!» Я глянул на часы и сообщил. «Абсолютно вовремя. Как обещала, минуту в минуту». «Ах, Роберт, я не о том!» – рассердилась Мария. «Мне совсем с ней встречаться не хочется. Я так просто одет и вообще... Наверняка неважно выгляжу. Что Тамара о нас подумает? Почему я сижу в столовой? Роберт, ты сможешь незаметно меня отсюда вывести? «Ну, конечно. Тамара и Даня в гостиной». «Слава богу!» Она поправила прическу, рассеянно заглянула в свою сумочку, взяла меня за руку и проникновенно сказала. «Понимаю, Роберт, сейчас не время, завтра поговорим. Так много надо друг другу сказать. Кстати, что у тебя за женщина?» «Только Тамара», — заверил я. «Да нет, была тогда, когда Виктор сидел в гостиной. Ошибки быть не может. Отчетливо слышала женский крик». «Я вспыхнул, не зная, что сказать». Она строго на меня взглянула и попросила. «Не молчи, Роберт!» Я с трудом из себя выдавил. «Это Кристина!» Мария изумилась. «Кристина? Что она делает у тебя?» Я окончательно смутился и промямлил. «Это секрет!» «Ах, вот оно что!» Обрадовалась Мария. «У Кристины семейные неурядицы, и никто об этом еще не знает, кроме меня!» Заметив мою реакцию, она умилилась. «Дорогой Роберт, ты прелесть, успокойся, я не выдам вашей тайны. Все, ухожу. Жди меня утром». Я испугался. «Когда?» Мария задумалась. «Не знаю. Сразу, как только Виктор, этот грязный кабель, уйдет на работу». «Ах, Роберт!» Она поцеловала меня прямо в губы и страстно прошептала. «Помни, я, раба твоя, теперь уже точно раба. Ох, что теперь будет, что будет? Обещаю тебе!» И снова без перехода она буднично бросила. «Кристине привет!» и ушла. Я вернулся в гостиную и сразу наткнулся на улыбку Тамары. В ней было столько иронии, что мне стало ясно, она кое-что поняла. Во всяком случае, то, что я выпустил из своей квартиры еще одну женщину, для Тамары не секрет. «Даня!» — обманчиво-ласково, глядя на мужа, сказала она. «Ты не хочешь удалиться в кухню и сварить нам кофе?» «Не хочу, но пойду» ответил Даня и уныло уплелся. «Ну, рассказывай», — насмешливо предложила Тамара, и я потерял дар речи. «Разве все расскажешь?» Спас меня телефонный звонок. Тамара раздраженно протянула мобильный и сказала. «Мне кажется, не стоит его продавать. Он так интенсивно тебе служит». На этот раз звонила Кристина. «Робби, я уже терпеть не могу. Это выше сил человеческих». «Знаешь, что прямо сейчас на твой кожаный диван сделаю?» «Догадываюсь», — промямлил я. «А Заславский ушел?» «Да, но у меня Даня и Тамара». «Какой ужас!» — испугалась Кристина. «Знаешь, пожалуй, еще немного потерплю. Не все резервы исчерпаны». Я успокоился и вернул Тамаре трубку. «И ты никуда не пойдешь?» — удивилась она. «Похоже, тебя из кабинета звали». Кажется, оттуда доносился женский голос. Я молчал, не зная, что сказать. В голове был сумбур. «Так пойдешь или не пойдешь?» — повторила вопрос Тамара. «Видишь же, здесь остаюсь», — с гордостью сообщил я и, как выяснилось тут же, поспешил с выводами. Снова зазвонил мобильный. На этот раз Тамара даже прикладывать его к своему уху не стала, сразу приложила к моему. Разумеется, это была Лидия. «Роберт!» Раздраженно закричала она. «Я совершенно здорова. Если ты сейчас же не придешь, вызывай Вована. Будешь все лично ему объяснять». Испуганно глянув на Тамару, я извинился и помчался в спальню. Лидия была одета и даже по-новому раскрашена. «Уже дважды пыталась выйти», — произнесла она, «но не смогла открыть замок». Я удивился. «Ты пыталась выйти? Как же мы не заметили?» «Не знаю, Роберт». Пойдем, выпустишь меня. Я уже Вовану позвонила и сказала, что еду к нему. Он уже и ругается. Я проводил Лидию и вздохнул с облегчением.